Сквозь лестницу во всю вышину дома торчал светлый пролёт. Поднимавшиеся не видели меня. Рука дамы маленькая, невинно-белая скользила по лакированным перилам над моей головой. Я изобразил статую изумления, священного ужаса. Господин правда был не дурён. Смуглое, иностранного типа лицо его отличалось смелым, смеющимся выражением. Широкоплечий, стройный, с беззаботными движениями он был изящно, но небрежно одет. И я его ненавидел. Женщина шла на ступеньку или две впереди. Ах, она была сказочно хороша. Её лицо умиртвляло желание смотреть на других женщин. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь от пелёнок не переставая рыдал, а теперь восхищённый смолк, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слёзы и блаженная улыбка просится на лицо. Поразительная красавица, пробормотал я. Сильное волнение помешало мне запомнить мелочи её туалета и фигуры. Сверкнуло дивное благородство профиля, тёмный огонь глаз. Казалось, от присутствия её согрелся весь дом, и воздух наполнился веянием женской нежности. Они поднимались не быстро и не тихо, и я с заболевшей шеей, задрав голову, смотрел снизу. Господин шагнул несколько быстрее, взял даму за руку и хотел, видимо, поцеловать пальцы. Но она вырвалась. В 3-4 прыжка достигла площадки третьего этажа и рассмеялась, а он побежал за ней. Слушая смех, я страдал. Я был более над этих милых, заразительных музыкальных звуков, как будто женщина подняла обе руки, полные звонких драгоценностей, и бросила их, звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли они меня. Такой был смех. Господин вступил на площадку, смеясь, протянул к ней руки, А она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а он за ней, она все быстрее, и вот оба, задыхаясь, зашумели по лестнице над моей головой. Струясь шелестел шелк, белая с серым шляпка птицы взвелась на шестом этаже. Господин нагнал женщину, когда некуда уже было больше бежать, обнял, прижал к себе, а она, утомленная, перегнувшись спиной через перила, счастливо смеясь, стихла. Он приник к ее губам долгим поцелуем. Их головы весили надо мной, может быть, 5 секунд. Для них это была вечность. Я вышел. В дагонку мне щёлкнуло далеко вверху дверная задвижка. Выразительная любовная игра с видителем, который я был, сделала меня сладко помешанным. Я любил эту женщину. Страна страстного очарования, издеваясь, показала мне мгновенный свой ослепительный свет. Радостный от любви Торжество упоения, сказал я, отуманенный, содрогающийся с пересохшим ртом. Неиссякаемый образ женщины плыл передо мной среди равнодушных прохожих. Косой в тенях вечера пыльный свет солнца утомительно жёг лицо. "Ну что же, теперь всё равно", сказал я, замедляя шаги. Не было сил уйти от таинственного чудесного дома, покрытого вывесками. "Пилюли слабительные Фузика" Прочёл я кровавые аршинные буквы. Сразу же в состоянии близком к горячечному, стал я обдумывать способы проникнуть в рай. Ничто не казалось мне достаточно дерзким или предусудительным. Вне времени и пространства, по вину ис первым движением мысли, вошёл я в ювелирный магазин. План мой был гениально прост. Я был уверен, что посредством его сумею остаться наедине с ней. А там что будет? Я предвкушал долгие взгляды, от которых бледнеют и загораются. Взволнованный томительными сладкими предчувствиями, я потребовал алмазные серьги и взял первые попавшиеся. Денег у меня к тому времени оставалось около шести тысяч. Было немного обидно выбросить за пару стекол 550 рублей, но я сделал это, сунул футляр в карман и вышел на улицу. Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утешить биение сердца, предвкушая приятные, острые, необыкновенные переживания — Я перешёл на другую сторону тротуара и стал следить за подъездом, рассчитывая, что господин с иностранным лицом рано или поздно должен выйти из дома. Стемнело. Засветились электрические узоры кинематографов. Вечерняя суета улицы, теряя деловой вид, показывала медленно гуляющих франтов, какого так и генералов. Стреляя, как митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандиозными шляпками. Ноги мои болели, я методично прохаживался, тоскуя И представляя будущее, вопрос кто эта женщина не давал покоя. Жена, артистка, куртизанка, девушка, вдова? На каждый я отвечал утвердительно. Лет 5 назад я слышал рассказ одного моего знакомого, как путешествуя по берегу моря, он захотел пить. Сумасшедшая жара колила песок, слева горела степь, кричали тарбаганы и суслики. Расплавленное море лежало у его ног. Ближайший рыбный промысел, где этот человек мог напиться, лежал не ближе 20 верст. Человек шёл тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпател, ослабел, и жажда постепенно превратилась в ощущение глыбы соли, разъедающей внутренности нестерпимой болью. Он пошёл быстрее, затем побежал, теряя сознание. У ног его тихо плескалась вода. Он продолжал бежать. Это было вечное нечеловеческое страдание. Завидев низкие крыши промыслов, он пулей промчался сквозь кучку рабочих, испуганных его тусклыми от бешенства глазами, повалился на край бочки с водой и пил. Затем с ним произошёл обморок. Похоже на это чувствовал себя и я. Возможные последствия моей решимости казались мне не стоящей внимания чепухой. Прильнув глазами к подъезду, Я наконец вздохнул глубоким, как сон, вздохом и пересёк мостовую. Он вышел. Я видел, как он сел на извозчика, купил у подбежавшего мальчишки газету и, теряясь в разорванной цепи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодея, прошёл в подъезд, а когда ступил на площадку шестого этажа, соображение, что я не знаю, в которой из квартир живёт богиня, на мгновение остановило меня. Затем я увидел, что на каждой площадке находится только одна дверь, и успокоился. Самое трудное для меня было позвонить. Я знал, что как только сделаю это, прекратится трусливое волнение, сменившись напряжённой осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровием.